Глава пятая. Терракотовый закат. Лондонский туман сменился родным смогом, но времени на климатизацию не было. Квартира встретила меня не уютом, а резким запахом оружейной смазки и распакованного пластика. Гостиная превратилась в склад. Курьеры работали на износ, доставляя мой заказ судного дня, оплаченный щедрыми дивидендами от взлетевшего нейротеха. Я сидел на полу, проверяя клапаны армейского респиратора замкнутого цикла. Дорогая игрушка, но необходимая. «Вторая волна», — пробормотал я, с щелчком застегивая фильтр. Первая была разминкой. Скелеты, гоблины, ледяные волки — это все физические угрозы. Вторая волна искажений принесет с собой яды, проклятия и ловушки, которые убивают тебя еще до того, как ты увидишь монстра. Лезть туда в джинсах и с одной киркой – изощренный способ самоубийства. Я отложил маску и перевел взгляд на экран ноутбука, где фоном шли новостные сводки. Мир адаптировался пугающе быстро, и крупные игроки уже начали делить пирог. «Сталь корпус объявляет о полной зачистке фермопил», – вещала ведущая с восторженным придыханием. Элитный отряд под командованием Резака сдержал натиск трехсот призрачных спартанцев и закрыл разлом Б-ранга. На экране мелькали кадры. Бойцы в тяжелой броне, покрытые копотью и чужой кровью, вытаскивают трофеи. Резак держал дисциплину железной рукой. Они росли, как на дрожжах, превращаясь в ту самую военную машину, которую я помнил. В то же время святилище рассвета успешно нейтрализовало ядовитые сады Семирамиды, продолжала ведущая. Благодаря талантам целителей им удалось вывести группу гражданских без потерь. Гильдия, в которой состояла Лиза, быстро расширялась. Сады – мерзкое место, полное ядовитых спор и хищных растений. То, что они прошли его без потерь, говорило о многом. Но мое внимание привлек бегущей строкой заголовок о новой группировке. «Гильдия Химера бьет рекорды скорости. Зачистка библиотеки Ивана Грозного заняла у них всего четыре часа». Я прищурился. Химера. Я помнил их. Сборище отморозков с мощными боевыми талантами, которые в будущем станут наемниками, не гнушающимися самой грязной работы. Они набирают обороты слишком быстро. Придется иметь их в виду. Следующая новость была не менее интересной. Гильдия Мистраль объявила о закрытии склепа Графа. Эксперты отмечают невероятную эффективность и жестокость их рейдов. На экране показали бойцов в черном. Они двигались слаженно, жестко, добивая раненых упырей. Слишком хорошо для структуры, которая, по моей логике, должна была быть обезглавлена. Даже без сильного некроманта магистраль оставалась серьезным противником. Либо же Виктор все же вывел свою группу. Рассуждал я вслух, перебирая ампулы с антидотами. Я сгреб снаряжение в пространственный арсенал. Высокопрочные тросы, химические реагенты, запас еды и воды на неделю, специализированная защита. Теперь я был готов не просто к драке, а к выживанию. Телефон на столе коротко завибрировал, вырывая меня из тактических расчетов. Сообщение с неизвестного номера. Но я знал, кто это еще до того, как открыл текст. Она открыла глаза. Врачи говорят чудо, анализы чистые, словно и не было ничего. Костя... Я не умею красиво говорить. Просто знай, ты очень мне помог, и я этот долг не забуду. Санта-Муэрте всегда платит по счетам». Я перечитал сообщение дважды, и уголки губ сами поползли вверх. В груди разлилось тепло, которого я не чувствовал очень давно. В той прошлой жизни Рамона потеряла сестру несколько позже. Это сломало ее, превратив жестокую циничную королеву преступного мира Которое было плевать на всех, кроме себя. Я только что переписал историю. Одним фиалом я сохранил человечность одному из сильнейших рейдеров будущего. «Рад слышать», — быстро набрал я ответ. «Береги ее и готовься. Мир только начинает показывать зубы». Отложив телефон, я подошел к окну. Город засыпал, не подозревая, что завтрашний день принесет новые сюрпризы. Мой взгляд упал на календарь. Завтра открывается выставка «Великий шелковый путь» в Доме китайской культуры. И там будет то, что мне нужно. Камень из Петры. Еще один реликт для карты всех дорог. Дом китайской культуры представлял собой помпезное здание в стиле псевдопагоды, которое смотрелось в центре нашего города так же уместно, как балерина в окопе. Красные колонны, изогнутые крыши с драконами на углах, золотые иероглифы над входом, все кричало о восточной роскоши. Сегодня здесь было не протолкнуться. Выставка «Великий шелковый путь» собрала весь бамонт чиновников, желающих показать свою приобщенность к искусству, и толпы обычных зевак. Я лавировал между витринами с нефритом и шелком, стараясь не привлекать внимания. Никакой брони на виду. Кирка в арсенале, коготь скрыт иллюзией. Просто очередной посетитель интересующейся историей. Око бога знаний работало в пассивном режиме, сканируя толпу и экспонаты. Нефритовая чаша – обычный предмет. Шелковый халат династии Тан – историческая ценность, магический инертин. Иван Петров – 45 лет, чиновник, талант отсутствует. Уровень коррупции высокий. Я прошел в зал, посвященный ближневосточному отрезку пути. Здесь было меньше народу, все толпились у китайского фарфора. В центре зала под стеклом лежал кусок песчаника, розоватого оттенка. На табличке значилось «Фрагмент стены сокровищницы Эль-Хазне, Петра, первый век нашей эры». Для всех остальных это был просто камень. Для меня – ключ к навигации по любой точке мира. Камень из города дорог – место, где сходились все пути древнего мира. Камень перекрестков – компонент «Аранга». Выпитывал энергию миллионов путников на протяжении тысячелетий идеальный проводник для пространственной магии. Я уже прикидывал, как незаметно изъять его, как услышал голос позади. Скучаете? Я повернул голову. Девушка лет двадцати в строгом костюме организатора выставки. Бейджик на груди гласил Елена. Наслаждаясь историей, улыбнулся я дежурной улыбкой. Удивительно, сколько всего видели эти камни. «О, да!» — она кивнула, явно обрадовавшись возможности поговорить с кем-то, кто не пытается стащить канапе. «Этот камень, например, проделал огромный путь. Говорят, он был частью главной дороги Петры. Тысячи караванов проходили мимо него». «И тысячи судеб», — добавил я. «Скоро он увидит еще одну интересную главу». «Что вы имеете в виду?» «Ничего особенного. Просто предчувствие». В этот момент Пол под ногами дрогнул. Раздался низкий утробный гул, идущий из самых недр земли. «Землетрясение!» — испуганно взвизгнула какая-то женщина в шубе. «В нашем регионе бред!» — отмахнулся ее спутник, но в его глазах мелькнул страх. Я напрягся. Это было не землетрясение. Я знал этот гул. Это звук разрываемой реальности. В следующую секунду пол в главном зале, где стояла огромная терракотовая статуя коня, просто исчез. Раздался грохот и крики. Мраморные плиты провалились вниз, увлекая за собой витрины, экспонаты и людей. Облака пыли взметнулись вверх, мгновенно забивая легкие. Здание начало складываться внутрь. Стены пошли трещинами, с потолка посыпалась штукатурка. Я среагировал мгновенно. Рванул к стене подальше от центра зала, где пол проседал быстрее всего и увлек за собой Елену, которая уже теряла равновесие и была готова упасть вниз. «К выходу!» — крикнул я, перекрывая шум паники. «Не к центру, к стенам!» Но меня никто не слушал. Толпа обезумела. Люди метались, толкали друг друга, падали в разломы. Провал в центре зала расширялся с пугающей скоростью. И оттуда, из глубины, поднимался не запах сырой земли или канализации. Оттуда пахло смертью, металлом и чем-то сладковато-едким. Ртутью. Перед глазами вспыхнули сообщения, которое показало для меня око бога знаний. Искажение Б-ранга гробница первого императора. Тип – открытая зона – некрополь. Вечный покой императора нарушен. Его армия пробудилась, чтобы расширить границы империи на мир живых. Сейчас? Почему сейчас? Терракотовые воины должны быть в третьей волне. Неужели я так сильно изменил будущее? Пол ушел из-под ног женщины с ребенком в 10 метрах от меня. Она успела вцепиться одной рукой за край торчащей арматуры, другой прижимая к себе девочку лет пяти. Но плита, за которую она держалась, накренилась. Девочка выскользнула из рук матери. «Аня!» Дикий крик женщины резанул по ушам. Ребенок полетел вниз в темноту разлома. «Я не думал». Тело сработало быстрее разума. Мои физические параметры, благодаря постоянным сражениям и пассивному влиянию реликтов, были на пике человеческих возможностей. Я прыгнул. Ветер свистнул в ушах. Я видел маленькую фигурку в розовом платьице, падающую в бездну. Внизу, метрах в двадцати, блестело что-то серебристое, река Артути. Если она упадет туда, смерть будет страшной. Я вытянул руку, активируя коготь Фенрира. Маскировка спала, черный металл блеснул в полумраке. Крюк выстрелил, но не в стену, а в пролетающий мимо обломок балки. Трос натянулся, меня дёрнуло, меняя траекторию падения. Я пролетел по дуге, перехватывая девочку в воздухе буквально в метре от поверхности ртутной реки. Удар о стену выбил воздух из лёгких. Я впечатался в каменную кладку древнего некрополя, прижимая ребёнка к себе. Девочка даже не кричала, она оцепенела от ужаса, вцепившись в мою куртку мёртвой хваткой. «Держись, мелкая!» – прохрипел я, находя опору для ног на выступе. Внизу под нами текла ртуть, тяжелая серебристая жидкость, испускающая ядовитые испарения. А по берегам этой реки, в полумраке огромного подземного зала, стояли тысячи терракотовых воинов. Ряды глиняных солдат в натуральную величину. Лучники, пехотинцы, колесницы. И они не были истуканами, они шевелились. Глина трескалась на суставах, Головы поворачивались, каменные глаза загорались тусклым оранжевым светом. Крюк выстрелил вверх, цепляясь за край разлома, где еще оставался пол музея. Коготь взвыл, вытягивая нас из преисподней. Я вылетел из ямы, приземлившись на кусок уцелевшего пола. Мать девочки все еще висела на арматуре, и ее пытались вытянуть двое мужчин. Я поставил девочку на ноги и подтолкнул к матери. «Мама!» Заплакала малая, бросаясь к женщине, которую как раз вытащили на твердую поверхность. Женщина схватила ребенка, рыдая и ощупывая ее, не веря своему счастью. Она подняла на меня глаза, полные слез. «Спасибо, Господи, спасибо вам!» «Бегите!» — бросил я, не останавливаясь. «Здание может рухнуть окончательно! Все на выход!» Я огляделся. Камень из Петры провалился вниз вместе с центром зала. Я видел, куда он упал на один из островков среди ртутной реки, где сейчас начинали подниматься терракотовые генералы. Достать его сейчас среди паникующей толпы было невозможно. Сначала нужно выбраться, перегруппироваться и зайти как положено. Я рванул к выходу, перепрыгивая через трещины и подталкивая тех, кто так и норовил свалиться вниз. Стены дома китайской культуры стонали, крыша проседала. Драконы на карнизах скалились, словно предвкушая жертвы. На улице же... Царил ад. Площадь перед музеем превратилась в зону боевых действий. Асфальт вздыбился, из-под земли вырывались глиняные руки, хватая прохожих за лодыжки. Терракотовые солдаты, выбравшиеся наружу, уже построились в черепаху и теснили редкие наряды полиции и прибывших бойцов ОАЯ. Автоматные очереди крошили глину, отбивая куски от плеч и голов воинов, но те продолжали идти. Упавших заменяли новые, поднимающиеся из-под земли. «Отходим! Держите периметр!» — орал какой-то лейтенант ОАЯ, пытаясь организовать оборону. Но их просто сминали. Тиракотовый воин с Глефой одним ударом разрубил полицейскую машину пополам. Другой метнул копье с такой силой, что оно прошило бронежилет бойца спецназа и пригвоздило его к дереву. И тут раздался вой сирен. Не полицейских, а других. Низких, требовательных. К площади подлетел кортеж из трех черных бронированных джипов. На бортах красовалась эмблема – стилизованная дорога, уходящая в бесконечность. Магистраль. Машины затормозили свизгом шин. Двери распахнулись, и из них высыпали бойцы. Из центрального джипа вышел Виктор Строев, в идеальном черном плаще, под которым угадывалась броня. Рядом с ним лилия – рыжая бестия, чьи руки уже светились серебряным светом ментального контроля. Так я и думал. «Жаль, что у меня не было возможности прикончить тебя еще в недовелире». «Зачистить периметр!» скомандовал Виктор. Голос перекрыл шум битвы. «Спасти гражданских! Приоритетных гражданских!» Бойцы магистрали использовали таланты. Они пробили коридор к группе людей в дорогих костюмах, делегации чиновников, которая приехала на открытие выставки и теперь жались к фонтану, окруженный глиняными солдатами. Рядом, в десятке метров, Группа школьников с учительницей тонула в зыбучих песках, которые образовались на месте газона. Дети кричали, тянули руки, глина засасывала их. «Помогите детям!» — крикнула учительница, глядя на бойцов магистрали. Виктор даже не повернул головы. Он прошел мимо, направляясь к чиновнику с портфелем. «Господин мэр?» — он подал руку мужчине в испачканном пиджаке. «Магистраль обеспечивает вашу безопасность. Идемте». «А дети?» — закричал кто-то из толпы. «У нас приказ!» — холодно бросил один из бойцов Виктора, отталкивая женщину, пытавшуюся прорваться к пескам. Лилия взмахнула руками. Серебряные нити метнулись к ближайшим терракотовым воинам. Глиняные болваны замерли, их глазами гнули и сменили цвет с оранжевого на серебристый. Они развернулись и начали рубить своих же собратьев, прикрывая отход Виктора и спасенных чиновников. «Показуха!» циничная, расчетливая показуха. Спасаем власть имущих, чтобы получить контракты и влияние, а на остальных плевать. Я собирался рвануть к школьникам, но этого не требовалось, им уже помогали сотрудники ОАЯ. И все же странно. Гробница императора открылась намного раньше, чем я помнил. К тому же я не очень хорошо знал это искажение. Выживших в нем было мало. Это искажение унесло слишком много жизней. И рассказать толком, что там было, не было. Никто мне так и не смог. Мои мысли прервал стук двери еще одной машины магистрали. Из третьего джипа вышла еще одна группа. Они были в защитных костюмах, видимо, разведка доложила Артуте, Но один из них снял шлем, чтобы поправить гарнитуру. Я замер. Сердце пропустило удар. Это лицо я знал лучше, чем свое собственное в зеркале. Артем, мой лучший друг. Человек, который в прошлой жизни отдал мне последний шанс, пожертвовав собой. Человек, который был одиночкой до мозга костей, презирал корпорации и гильдии. Он стоял там, в форме магистрали, с их шевроном на плече. В глазах не было того веселого блеска, который я помнил. Там был холод. Он что-то сказал в рацию, кивнул Виктору, потом двинулся ко входу в провалившийся музей, следуя за основной группой. В прошлой жизни мы встретились через полгода после начала. Он тогда уже был сильным телепортером, скрывающимся от всех. Магистраль охотилась за ним. Лилия лично пыталась подчинить его разум, но он всегда ускользал. А теперь? Теперь он работает на них? Добровольно? Или... Я вспомнил пустые глаза кобальдов в недовелире. Вспомнил способность Лилии ломать волю. Если они добрались до него раньше, если они сломали его, Ярость, холодная и острая, как лезвие бритвы, поднялась внутри. «Ну уж нет», — прошепел я, — «не в мою смену». Я отступил вглубь переулка, скрывшись от глаз и камер. Рука провела по лицу. Маска Локи отозвалась мгновенно. Металл растекся, скрывая черты, формируя черную безликую маску с золотыми узорами. Я распахнул куртку, проверяя пояс с арсеналом. Пожиратель воли на месте, эгидопровидение на запястье. Пора работать. Я выстрелил крюком в крышу ближайшего здания. Трос натянул меня вверх. Я взлетел над улицей паникой и Ая, которые уже контролировали ситуацию и вывели большинство людей. С крыши открывался вид на провал. Гигантская яма на месте музея, из которой поднимался ядовитый зеленоватый туман. Группа магистрали в защитных костюмах уже спускалась вниз, используя свои тросы и магию. Виктор, Лилия, Артем и еще десяток бойцов. Они шли внутрь, в самое пекло. Я разбежался и прыгнул. Полет над головами оцепления был эффектным. Черная фигура, падающая с неба, прямо в жерло ада. Кто-то из репортеров успел навести камеру, я заметил вспышку. Использовав крюк в полете, я зацепился за остатки перекрытия, Погасил инерцию и мягко приземлился на выступ внутри огромного подземного зала метрах в 50 ниже уровня земли. Зрелище было грандиозным и ужасающим. Огромный некрополь простирался во все стороны. Потолок терялся во тьме, поддерживаемый колоссальными колоннами, обвитыми каменными драконами. Внизу, вместо пола, текла река, широкая, ленивая, серебристая, ртуть. Испарения поднимались вверх, создавая тот самый зеленоватый туман. Даже здесь, на высоте, я почувствовал металлический привкус во рту. Из ртутного озера поднимались острова. На них стояли терракотовые армии. Пехота, кавалерия, лучники – все они смотрели в одну сторону, к гигантскому дворцу, который виднелся вдалеке. На ближайших к провалу островках сгрудились люди – те самые посетители музея, которые упали вниз, но выжили при падении. Десятки человек. Они сжались друг к другу, кашляли, закрывали лица одеждой. Ртутные пары убивали их медленно, но верно. «Помогите!» – кричал кто-то. «Мы здесь!» Группа магистрали приземлилась на соседний от них выступ. Они были в респираторах, им было плевать на испарение. Виктор Строев посмотрел на людей, потом на дворец вдалеке. Он махнул рукой вперед. «Идем к дворцу, оставьте их». «Но их можно спасти», — попытался возразить кто-то из бойцов. «Тебе должно быть плевать. Они даже не пробудились», — отрезал Виктор. «Ртуть сожжет их легкие через десять минут. Не тратьте ресурсы. Наша цель — сценарий». Они двинулись по мосту, ведущему к основному острову, проходя мимо людей. Артем шел в середине строя. Он избегал взгляда на людей». Тем временем перед глазами вспыхнули условия сценария. Основной сценарий аудиенция у сына неба. Условия Император Цин Шухуанди требует парада. Пройдите по дороге смерти через ртутные реки, исполните последнюю волю и преподнесите достойный дар. Дар, значит, прошептал я, глядя в спину уходящей группе магистрали. Ну что ж, Ваше Величество, я преподнесу вам такой дар, что вы. В гробу перевернетесь. Я достал из арсенала респиратор, натянул на лицо и скрыл иллюзии, оставив лишь маску. Мой взгляд упал на камень из Петры. Он лежал на островке, окруженном ртутью, метрах в ста от меня, прямо на пути теракотового отряда, который начинал движение. А чуть дальше, на другом острове, люди, загнанные в ловушку. Выбор. Всегда есть выбор. Спасти людей или преследовать цель. «Взять камень или догнать Артема?» Я усмехнулся. «Почему все думают, что нужно выбирать?» «Я заберу все», — сказал я в пустоту. Крюк когтя Фенрира расщелкнул, и я прыгнул в сторону островка с людьми.